Глава 6. Гайдпарк в 8 утра был немноголюден. Большинство жителей Сиднея, видимо, либо все еще сладко спали, либо, что вероятнее, уже разъехались по своим офисным небоскребам. В прохладном сыром воздухе чувствовался тонкий запах незнакомых тропических цветов и совсем немного океанской соли. На соседней поляне какая-то девушка в купальнике, расстелив перед собой ядовито-розовый полосатый пластиковый коврик, занималась йогой. Еще две женщины в длинных шелковых платьях и нарядных, расшитых цветастыми узорами мусульманских платках, сидели на скамейке в тени большого древовидного папоротника и с аппетитом ели деревянными вилками из одной огромной пластиковой миски какой-то салат, усыпанный крупными розовыми осьминожками». Верена миновала их и пошла дальше, в густые заросли буйной и пышной зелени с редкими проблесками солнечного света. Ей навстречу, сосредоточенно глядя перед собой, прошагал мускулистый, сплошь покрытый разноцветными татуировками парень, волокущий на себе тяжелую доску для серфинга в блестящей картонной упаковке. «Вроде бы это должно быть здесь». В цветущем кустарнике рядом с виреной раскинулась сеточка необычно густой серовато-белой паутины. «Хочется надеяться, что в ней не водится никого чур ядовитого», подумала девушка, набирая в оба кулака по пригоршне мелких желтоватых хлопьев из принесенного с собой большого бумажного пакета. Потом она встала под раскидистым мелколистным деревом, изогнутые угловатые ветви которого спускались до самой земли, раскинула руки в стороны и стала ждать. Верена успела досчитать про себя до 30, когда над ее головой послышалось шумное слитное хлопанье нескольких крыльев. Первый какаду когтистый и тяжелый, словно курица, опустился Верене на правую руку и тут же потянулся головой к ее пригоршне. Девушка поднесла к широкому темному клеву вторую ладонь, и птица, отряхнув белоснежным хохолком, хрипло завопила, выражая, видимо, свою признательность. Второй попугай спикировал с ветвей прямиком ей на кепку и попытался примаститься там, распахивая крылья для равновесия и дисциплинированно ожидая своей очереди за завтраком. Верена засмеялась, пытаясь не шевелить головой, вытянула свободные ладони из кармана платья мобильник и начала делать снимки с руки. «Так и знал, что найду тебе здесь». Неожиданно раздалось у неё за спиной. «Папа рассказал, да? Он и меня сюда приводил». Верена вздрогнула от неожиданности, расслабляя руки и оба кокоду, оскорблённо закричав, стремительно взмыли вверх, сели на ближайшую ветку и стали заинтересованно наблюдать за девушкой с высоты круглыми внимательными глазами. «Извини, малыш», — Алекс чуть виновато улыбнулся. «Я не хотел тебя пугать, просто решил, что раз уж всё так получилось, не лишним будет тебе познакомиться ещё кое с кем из нас», — продолжил он, слегка разводя руками. это Навид. Алекс кивнул настоящего рядом с собой смуглого, невысокого крепыша с широкими скулами, прямым носом и чёрной, как смоль, густой кудрявой шевелюрой, в которой проглядывала ранняя седина, и тот поднёс раскрытую ладонь к сердцу, чуть наклонив голову. «А это искра. Или можно звать просто Дианой», — добавила стройная, спортивного вида женщина лет 35 с забранными на затылке, в куцый хвостик, светлыми выгоревшими на солнце волосами. Ее лицо с тонкими правильными чертами было розовато-бледным, того самого, едва уловимого оттенка, по которому, как однажды объяснял Верене папа, всегда можно отличить людей, живущих в Австралии уже не первый десяток лет, к ним уже больше не липнет никакой загар. Оба улыбнулись Верене и, коротко переглянувшись, ненадолго скрестили на груди запястья. В этот раз девушке не удалось разглядеть никакого явного перевоплощения, просто на одну картинку наложилось на несколько мгновений иная, совсем как те странные невесомые снежинки, которые иногда начинают плавать перед глазами, когда некоторое время смотришь на слишком яркий свет. Сквозь усыпанное бледными веснушками лицо женщины проступила крупная длинная звериная морда с острыми клыками, покрытая короткой блестящей жесткой шерстью, как у кошки или у барсука. «Росомаха», — подумалась Верени. «Вот кого она мне напоминает больше всего — лесную росомаху». Звериная личина мужчины была похожа на полупризрачную то ли пуму, то ли пантеру, но с капюшоном, как у кобры, и странно раскосыми широкими черными глазами, в которых практически невозможно было различить зрачки. Верена успела заметить, что грудь и плечи у этого существа покрыты тонкими узорчатыми хитиновыми пластинками с короткими шипами. Женщина, назвавшая себя Дианой, первая опустила руки и снова улыбнулась. На щеках её обозначились маленькие ямочки. «Мы очень рады познакомиться с тобой, Верена», — тепло сказала она. «Хаук мне столько про тебя рассказывал». «Хаук?» — растерянно переспросила та, переводя взгляд на Алекса. Диана невозмутимо кивнула. «Так его зовут, для своих. Хаук — любимец валькирий». В её голосе послышалось лёгкое ехидство. «Да ну тебя!» – Алекс махнул на неё рукой. «Не путай ребёнка!» «Я-то раньше думала, что я уж точно своя!» – пробормотала Верена себе под нос. «Ну вот теперь ты считай совсем своя!» – усмехнулся Алекс. Кокоду, видимо, наскучило ждать, и он снова безо всякого страха спорхнул с ветки Верени на плечо и разразился долгим протяжным воплем. На соседний пруд иногда прилетают даже и пеликаны, негромко заметила Диана, тоже зачерпывая из стоящего на земле пакета пригоршню корма и подставляя ладонь под большой изогнутый клюв. Вообще-то они живут не здесь, а в местном зоопарке, но они всегда возвращаются туда по вечерам, поэтому их не сажают под сетку. «А ещё можно сделать вот так», – неожиданно сказал Навит и коротко просвистел какую-то простенькую мелодию, глядя на соседнее дерево, явно мёртвое, очень высокое, с голыми белёсыми, разлапистыми толстыми ветвями, увешанными непонятными, экзотическими, тёмными и продолговатыми фруктами, каждый в пару ладоней длиной. Внезапно один из фруктов стремительно сорвался с ветки, распахнул широкие кожистые крылья, верена ахнул от неожиданности, невольно вскидывая в воздух ладони, и стремительно спланировал прямо на Навида, цепляясь когтями за его пеструю гавайскую рубашку. Мужчина достал из кармана маленький банан, надорвал кожуру и стал отщипывать от него кусочки, протягивая их остромордому зверьку на кончике пальца. «Я жил в Таиланде пару десятков лет и научился этому трюку у одного приятеля, который разводил летучих лис», — с ухмылкой пояснил он, явно удовлетворенный произведенным впечатлением. «Наверное, ты хорошо говоришь по-тайски», — с ноткой зависти протянула Верена, наблюдая за крыланом, который, блестя круглыми черными глазками и высунув маленький треугольный розовый язык на вытянутой мордочке, старательно упихивал угощение себе за щеки тонкими серыми коготками и выглядел очень довольным жизнью. Хаук разве ещё не объяснял тебе? Воля Тулипа даёт тебе возможность понимать и быть при желании понятой на любом языке. Я, например, говорю с тобой сейчас на фарсе. Навит снова хмыльнулся, закинул себе в рот остатки банана и снял с ворота рубашки огромные тёмные очки, неловко водружая их себе на нос. Просто воля Тулипа ориентируется сразу на код намеренье, а не на акустический код». «Ну, не мучай до человека терминами», — укоризненно проворчал Алекс, закатывая глаза. «Хаук самый старший из нас», — пояснил Навит, растягиваясь на траве и закладывая руки под голову. «Считает, что это даёт ему право командовать». «Не право, а обязанность», — парировал Алекс и продолжил, обращаясь к Верене. «Способность понимать языки не всегда проявляется сразу. Обычно её осознаёшь тем позже, чем больше языков ты знаешь к моменту активации». Это связано с работой глубинных отделов памяти. Я думаю, если бы ты изначально говорила только на немецком, ты бы почувствовала неладное ещё в самолёте. Конечно, чтобы начать отделять свой слух от воли тулипа необходимые определённые навыки, тебе вообще ещё многому нужно будет научиться, хорошая моя. В полголоса произнесла Диана, облокачивая спиной мелкое деревце с мясистыми крупными пожелтевшими по краям листьями и доставая из кармана джинсов сигареты. И лучше бы научиться поскорей». Навит легонько щелкнул по носу все еще сидящего у него на животе крылана. Тот то ли тоненько гавкнул, то ли щелкнул как сверчок и немедленно вспорхнул высоту и хмуро вздохнул, поворачивая голову к Алексу. «Ты видел запись, Хаук?» Алекс помрачнел. «Да, и еще четыре случая по всему свету». «Каких случая?» – непонимающе переспросила Верена. «Амок», – болезненно поморщился Алекс. «Стрельба». «Сорок с лишним жертв, две школы, супермаркет и церковь. Все позавчера, все в одно и то же время, как раз тогда, когда они напали и на нас». «Это все? Это все тоже делают они?» «Это и еще многое другое», — мрачно подтвердила Диана и щелчком стряхнула в урну сигаретный пепел, глядя на виднеющиеся сквозь деревья верхушки небоскребов и чуть-чуря глаза от порывов теплого влажноватого ветра. «Они сильны», — Сильнее, чем нам бы того хотелось. И это всегда те же самые... монстры? Если бы... Навит отрицательно цокнул языком и угрюмо потер растопыренный пятернёй щетинистый подбородок. Монстры, особенно те, что пониже, это так, насекомые. Некоторые из них даже разговаривать не умеют. С ними обычно не слишком сложно справиться. Правда, они очень любят нападать стаями, берут количеством. Все эти массовые аварии, бедствия, затонувшие лайнеры, пожары в запертых зданиях, вот такие вот ураганы. Их цель массовая паника, чтобы люди либо давили друг друга, либо просто потихоньку разучались сочувствовать. И в конечном счете тоже бы потом давили друг друга. Монстры просто готовят подходящую почву для тех, кто повыше. А те? А те уже занимаются людьми Верена. она затушила сигарету, по-турецки присела на испещренную солнечными пятнами траву и задумчиво переплела длинные пальцы с коротко обстриженными ногтями. «Там, конечно, всё уже сложнее, намного сложнее. Человек – существо мыслящее, зачастую очень нестабильно и эмоционально, ужасно восприимчивое к внушению, но всё-таки… всё-таки мыслящее». Так что существует очень много разных техник, множество уровней. Ну, например, когда пилот специально разбивает самолёт с пассажирами. Когда люди вдруг решают торговать людьми, или когда один человек начинает зверски убивать других, сам не понимая зачем. Просто потому, что ему доставляет удовольствие сам процесс убийства. А ему потом ещё до самой смерти пишут письма какие-нибудь влюблённые девчонки, понимаешь? Когда иррациональная жестокость возводится в абсолют, бесчеловечность превращается в высшую добродетель, когда любой намёк на сопереживание начинает считаться признаком слабости. «Ты забыла ещё добавить постыдный Диана!» Саркастически вставил Навед, многозначительно воздев вверх указательный палец. «Постыдной слабости!» ту липа это так называют «Господи, да зачем же им всё это?» Неуверенно спросила Верена. Это просто их мир, малыш, их природа. Алекс устало вздохнул, наморщив лоб. Их идеология, если хочешь. Тулипа, у них кастовое сознание, понимаешь? Кастовое сознание, культ силы, культ насилия. Это всегда была основа их порядка, порядка сапи, который мы отказались принимать тогда на погибшей планете. Поэтому им нужно, чтобы люди, те, кто из них выживет, конечно, стали их рабами. чтобы они тоже приняли эти законы и не знали никаких иных. «Мы не всегда успеваем за ними», — печально подтвердил Навид. «Нас слишком мало, и мы не знаем, сколько их. Мы не знаем даже, сколько нас самих на самом деле. Слишком со многими утеряна связь. И так удача, шанс на миллиард, что Хаук оказался знаком с тобой». Он замолчал, машинально провожая взглядом толстого длиннолапого паука с черными, испещренными и золотистыми, будто бы светящимися на солнце крапинками лапами, который деловито полз мимо них по выложенной блеклым красным кирпичом парковой дорожке. Каждый раз, когда нам удается предотвратить беду, никто не замечает этого, зато каждый раз, когда беда случается, ее обсуждает весь мир. И у любого, абсолютно любого мерзавца обязательно находятся свои последователи». Верена опустила глаза на пересыпанные песком и усеянные большими ярко-оранжевыми пятиугольными колокольчиками и крупнолистные кустики у себя под ногами. «Больше всего на свете мне бы сейчас хотелось, чтобы я никогда, никогда не видела, не находила бы эти браслеты и никогда бы ни о чем этом не знала», еле слышно произнесла она, сглотнув. «Верена, это судьба», — грустно сказал Алекс. «Может быть, если бы у тебя был выбор, как в кино, ты бы и попросила себе синюю таблетку вместо красной. Но мы не в кино, к сожалению. То, что случилось, не обратить вспять». «Я должна научиться управлять этим всем», — сказала Верена, без особого успеха пытаясь заставить свой голос звучать твердо. «Должна научиться хотя бы защищаться от этих тварей». Я же с ума сойду, иначе, каждую ночь, видя в кошмарах тот день и зная, что всё это в любой момент может повториться. Со мной или... или ещё с кем-то». Девушка оборвала себя на середине фразы и ненадолго отвернулась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил невольные слёзы, неожиданно выступившие у неё на глазах. Наступило неловкое молчание. на вид бросил на Верену короткий взгляд из-под солнечных очков, сосредоточенно почесал в затылке и вопросительно посмотрел на Алекса. «Полина, наверное, смогла бы ей помочь», — задумчиво сказала Диана. «Пуля?» — всплеснул руками Алекс. «Да ты рехнулась! Девчонке двадцать лет, она же не выдержит!» «Алекс, как ты не понимаешь?» — Верина резко повернулась к нему, невольно впиваясь ногтями в ладони и до боли сжимая побелевшие от напряжения кулаки. «Я же теперь, уже даже не совсем я, я не могу быть не с вами. Я должна научиться пользоваться тем, что получила». хаука сколько лет было тебе, когда ты впервые принял зверя?» — иронично спросил вдруг Навит, поднимаясь с земли и отряхивая мусор с широких коричневых бриджей. «Это было девять веков назад, на вражеском дракаре, и у меня не было выбора. А ты всё ещё хочешь убедить себя в том, что у неё выбор есть?» Повисла пауза. Алекс некоторое время молчал, мрачно наблюдая, как крупный, словно в рекламе акварельных красок, сине-зелёные попугайчики с ярко-оранжевыми грудками, жёлтыми кривыми клювиками и очень длинными хвостами, звонко попискивая, целеустремлённо рвут в клочья прокинувшийся на землю пакет с птичьим кормом. «Да, вы все правы, конечно. Я противоречу сам себе», — вздохнул он наконец. «А это Полина, она далеко?» — спросила Верена. «Последние лет тридцать на соседнем полушарии», — хмыкнул Алекс, — «Санкт-Петербург». «Но...» — неуверенно начала девушка. «Я же никогда не была в России, и туда ведь, наверное, нужна виза». Ее собеседники дружно рассмеялись. «Ты не шуур мягко произнесла Диана, беря Верену за руки. «Мир теперь един для тебя». «Мир един, и враг един», — кивнул Алекс. «Ты привыкнешь, малыш, не сразу, но привыкнешь. И, кстати, если хочешь, можешь выкинуть свой крем от солнца. Ожоги тебе теперь тоже больше не грозят». «Цитадели не нужны ни еда, ни сон», — сказала Донья Милис опуская ладонь Тима в огромную, плоскую перламутровую чашу, наполненную переливающейся радужной взвесью с чернильными прожилками. Сила владетеля поддерживает волю тулипа. Материя обновляется каждый миг. С опытом ты научишься не теряться во времени. Но если тебе начнет казаться, что ты все-таки теряешься, Похожие на ощупь настройки струйки тёплого водяного пара, тонкие чёрные и цветные нити, вспугнутые пальцами Тима, слились вокруг его руки в затейливый узор, а потом медленно вытянулись в воздух и превратились в огромный, туманный, подсвеченный с одной стороны шар, на котором постепенно сделались различиями расплывчатые. Они словно формировались из ничего, по мере того, как Тим смотрел на них – но всё равно отчётливо узнаваемые очертания континентов. Шар распространял лёгкий запах озона. Тим потянулся к нему рукой. Там, где ему чудились знакомые очертания берегов Европы, полоска Балтики, и внезапно увидел, не глазами, совсем нет, а как будто воображений, как когда вспоминаешь только что посмотренный фильм, яркое солнце, резкие тени от светло-зелёной решётки, перил на мосту через лугу. Блеск из морози на листьях берез растущих вдоль набережной воскресенский собор в клетке уродливых строительных лесов у нас там значит утро пробормотал он серый сейчас небось курица своей банды за углом школы ждет когда тимка пройдет мимо а другой дороги там нет потому что открыт только один вход чтобы как следует нападдать ему под зад грязным ботинком а остальные будут в это время заливе сторжать как лошади «Кто такой этот серый? Твой друг?» Тим криво улыбнулся. «Ни разу нет. Я у них так. Вечная груша для битья». «Люди — мерзкие твари», — сказала Донья Миллис. «Ими надо управлять, держа в бесконечном страхе, как в клетке на цепи. Только тогда они не смогут причинить тебе вреда». Тим задумчиво опустил глаза на превратившиеся в камень водоросли, которые странными искрящимися фантасмагоричными скульптурами измеились вдоль темных стен. «Знаешь, у меня ведь когда-то тоже был сын, чуть помладше тебя», — продолжила Донья Миллис негромко. «Был? А где? То есть, что с ним произошло? С тех пор прошло столько веков, что это уже совсем неважно мой мальчик», — с оттенком грусти произнесла правительница. «Грех мой в том, что я слишком рано приняла зверя, и слишком поздно стала ту липа. И пусть совершен тот был по постыдной слабости и неведенью. Как говорилось тогда, про прокульпа хабетур, неведенье никогда не оправдывает вины. Но владетель милостив иногда дозволяет нам искупить эту вину, если видит искренность. А он всегда ее видит, она улыбнулась». Тебе повезло намного больше, чем мне, малыш Аспит. Тебе уже не смогут пустить пыль в глаза всякие болтуны, вечно пытающиеся выдать мечтаемое за неизменное. Откинув за спину ажурную зеленоватую вуаль с высокой шляпой Геннина, Тонья Милис прошлась меж неровных гематитово-глянцевых каменных колонн, которые тянулись из пола к далеким сводам, выложенным как мозаикой, затейливыми узорами из соляных кристаллов. «Впрочем, — продолжила она, остановившись перед гладкой, слюдяной пластиной и бесконечным серым зеркалом, застывшей на стене, — вполне возможно, что кто-то из них действительно просто заблуждается. В конце концов, все мы заблуждаемся временами. Голос правительницы сделался задумчив. Вот только иногда понимаешь это, когда уже стало слишком поздно, когда под твоими ногами уже развели костер». Из-за резной каменной арки в глубине зала, от которой тянуло едва уловимым запахом йода и ржавого железа, послышался неразборчивый шум, похожий на лай, и совиное уханье одновременно. Тим помнил, что эта арка вела в бесконечный лабиринт соединенных между собой гулких, залитых черной водой базальтовых пещер. Под сводами этих пещер неизменно носились стаи гигантских страшноватых тварей, подопечных Вельза, многоногие пауки со стрекозинными крыльями и клювами-ножницами, гуттоперчивые, словно вовсе не имеющие костей, раздутые жабы, усыпанные цветастыми шипами. А иногда какие-то совсем уж странные создания, вроде здоровенных, покрытых шерстью раков с множеством мелких светящихся глаз, пучками тонких перепутанных щупалец вместо ног и раздвоенными хвостами. А почему не шур вообще против нас спросил Тим если не тоже были рождены тулеппа, Уханье неожиданно сменилось громким стрекотанием, а затем пронзительным коротким визгом, и за аркой снова стало тихо. Правительница едва заметно поморщилась. «Десятки тысячелетий назад Нишуур оказались в меньшинстве и потеряли власть на погибшей планете», — тихо сказала она, поворачиваясь к Тиму. А «Вместе с властью они потеряли и свою суть, свой стержень. Ты представляешь, каково это, Аспид?» «Никто из них никогда не признается себе в этом, но никто никогда себе этого и не простит. И все они до единого теперь ненавидят нас за это». Донья Миллис проследила тонкими пальцами изгиб гигантской окаменелой раковины, вросшей в камень стены. «Среди Нишур есть прекрасные воины, но тем не опаснее», — медленно проговорила она. «Ведь они предали свой народ, а значит, они сами себя приговорили к уничтожению». «Ну да хватит об этом. Позови ко мне Тео и Вильфа, малыш. Если я правильно чувствую, ты найдёшь их в боевой зале». Тим кивнул и неловко приопустился на одно колено, коснувшись ладонью тёплого каменного пола. Потом он встал и направился к выходу, но вдруг обернулся. «Правительница». «Да, спит». «Значит, ты тоже когда-то была... Нишур?» Донья Милис покачала головой. «Я совершила непростительную ошибку, мальчик мой. Но это было давно. По человеческим меркам, очень и очень давно». Они нападали сообща. Пять или шесть отвратительных тварей, каждая размером с крупную собаку. Вонючие, сочащиеся чёрным слепые глазницы. Раззявленные пасти с несколькими рядами длинных зубов. Острые шипы стальных когтей на скользких белёсых лапах. Слепые глаза. Нет, не вглядываться. Теперь отследить кинестетику. Так вроде бы. Двигаются уверенно, теряют связь с жертвой. Начиная с расстояния 3, 5, 8 шагов. Они что, ориентируются на запах или на тепло? Верена скрещивает ладони, резко выдыхает и из запястья пястья обливает светом и пронзает болью, но больше ничего не происходит. Она всё ещё заперта в своём слабом, уязвимом, беззащитном человеческом теле. Слепые глаза, мерзкие, полуразложившиеся, пустые глазницы, взгляд на который парализует тело и волю, а тем временем внутри — Не в горле даже, а гораздо глубже, где-то в животе зарождается отчаянный крик-вопль. Вопль ужаса. Стоп! Стоп, черт подери, стоп! Сохранять контроль. Действовать. Снова скрестить руки на груди. И вдох, и выдох. Только ни в коем случае не зажмуриваться. Ну же, переход! Сердце колотится, окажется прямо в горле. Тварь, словно что-то почувствовав, рывками приближается и... Не получается, не могу! Помогите! Она захрипела, выгибаясь на белой кушетке, и внезапно услышала звук собственного, бешено колотящегося сердца. Мягкие резиновые фиксаторы, перехлестнувшие лодыжки и запястья послушно ослабли, а Верена, всё ещё полулёжа на горячей, жёсткой, пахнущей нагретым пластиком поверхности, судорожно распахнула глаза, ощущая, как предательски ломит всё тело. «Руки свело», — выдохнула она. Последствия сопровождающих выходы конвульсий. «Ничего не поделаешь, это обычная вещь после тренингов», проворчала пуля, снимая с её груди и висков электроды. «Ну всё, всё, уже всё прошло. Никто тебе не даст заработать в этом кресле инфаркт, не дай бог, не переживай». Верена потёрла горящие запястья и несколько раз с силой зажмурилась, пытаясь прогнать полчища мелких сверкающих искорок, мельтешащих перед глазами. Алекс объяснял, конечно, что ей будет непросто, она знала, на что шла, то есть, наверное, ей просто казалось, что она знает, на что идёт, потому что теперь после каждой новой попытки, упрямо смаргивая, неудержимо собирающиеся в глазах слёзы, Верена снова и снова осознавала, какой же она всё это время на самом деле была маленькой, глупой и самонадеянной девчонкой. Девчонкой, которую непонятно за что вдруг выдернули из нормальной, привычной, беззаботной жизни и зашвырнули прямиком в какой-то третьесортный мистический триллер. Разве что только лаборатория здесь не очень ассоциировалась с мистическими сериалами, которые веренно так любила раньше. В той самой немыслимо привлекательной сейчас обычной жизни смотреть по вечерам, забравшись в постель с ноутбуком, бутылкой колы и пачкой печенья. Из современного в комнате только и было, что это высокая кушетка, обтянутая белым пористым полупрозрачным пластиком и напоминающая зубоврачебное кресло с кучей прицепленных к нему разноцветных проводов, компьютерных мониторов и еще каких-то странных ветвящихся штук, похожих на антенны. Стены комнаты были до половины выкрашены бледно-желтой краской, жирно поблескивающей в бледном свете жужжащих газовых потолочных трубок, а над краской и еще дальше на потолке виднелась только истрескавшаяся, посыревшая меловая побелка. На рыжем тусклом линолеуме с потертым узором можно было разглядеть продранную дыру в углу в том месте, где линолеума касались длинные ножки белого металлического шкафа со стеклянными дверцами, сплошь заставленного какими-то флакончиками и запаянными ампулами. Стены были во множестве увешаны черно-белыми распечатками непонятных таблиц и диаграмм, испещренных рукописными пометками по-русски и по-английски. На чёрной двери непривычно тяжёлой, металлической, снабжённой множеством мощных, блестящих замков, был небрежно приклеен скотчем одинокий и глянцевый календарь с изображением разведённых мостов на фоне бледно-розового заката. В воздухе витал еле заметный запах дезинфекции. «У меня ведь снова ничего не получилось», — еле слышно произнесла Верена, не поднимаясь с кресла. «И не могло получиться», — строго ответила пуля и присела рядом с ней на низенький черный крутящийся табурет с дребезжащими металлическими колесиками. «Потому что ты опять забыла обо всем, что я тебе говорила». В этом здании пулю все называли Полиной и неизменно прибавляли к имени совершенно, на взгляд, веренной и Геннадьевна. Лицо у пули было бледным, с глубоко посаженными пронзительными синими глазами и жесткими складками около губ. Густые седые волосы она стригла коротким ежиком. На вид этой женщине можно было дать лет шестьдесят, а уж сколько ей там могло быть на самом деле, Верена пока не хотела даже задумываться. После «Вскользе» с потрясающей небрежностью, брошенной Алексом накануне фразы про «девять веков назад», девушка вообще не была уверена, что уже морально готова узнавать подробности жизни других его старых приятелей. «Запомни, наконец, материальное не первично», — в очередной раз повторила Пуля. И Верена подумала, что за последние несколько часов она успела услышать эту фразу уже столько раз, что, кажется, смогла бы сейчас без ошибок воспроизвести её на русском, даже без этих своих странных способностей, которые Алекс назвал «волей тулипа». Облик агрессора меняется, когда он реагирует на твой страх, подстраивается под него. «Значит, агрессор чувствует изменение внутренней структуры твоего волнового поля. Не визуализируй. Это блокирует твой волновой фон. Неужели ты не чувствуешь?» «Переход, знаешь ли, должен ощущаться как действие полностью подконтрольное тебе, а не как какое-нибудь там, не знаю, чихание». Пуля фыркнула. «Смотри еще раз». Она медленно встала, набрала в грудь воздуха и затем резко свела ладони на груди. Голубоватыми ниточками вспыхнули два едва заметных шрама на широких запястьях, потом Верену на мика слепила короткая белая вспышка, и вот уже перед ней на покрытых мягким пушистым оперением ногах стояло существо, напоминавшее огромную полярную сову с круглым лицом, большими и внимательными синими глазами, темными кустистыми бровями и коротким клювом. Широкие опахала гигантских бахромчатых серых перьев на её руках-крыльях были слегка закруглены на концах и загибались к телу, и по ним были разбросаны многочисленные чёрные пятна, полосочки и пестринки. Верена не удержалась и, вытянув руку, осторожно провела кончиками пальцев по краешку тёплого пульсирующего крыла. «Давай теперь ты!» – странным глухим голосом сказал ей сова. «Поднимайся, вдох, руки, резкий выдох, от горла к животу, так, кулаки сожми, и...» Верена послушно свела на груди кулаки и осознала, как ее ладони уже почти привычно окатывают жаром, и как этот жар постепенно распространяется все дальше, накрывая сознание невыносимо сладкой и тягучей волной. Тогда она медленно развела руки в стороны и всем телом ощутила, как за её плечами, тоже медленно, неохотно, с огромным трудом разворачиваются тяжёлые светящиеся крылья. Чувство было такое, как будто она держит в каждой ладони по пятикилограммовой гире. Несколько секунд спустя девушка бессиленно уронила руки вниз, успев увидеть, как стремительно затухает окутавшее её туловище мерцающее сияние. «Вот, видишь!» Сова снова свела на груди руки, и воздушная волна, поднятая огромными пушистыми перьями, сорвала с коричневой книжной полки около стены и расшвыряла по комнате толстую пачку каких-то компьютерных снимков. Крылатая фигура на мгновение пропала в мутном дымчатом облачке, и в следующий момент пуля со вздохом опустилась на табурет, растирая запястье. «Я все еще не могу поверить, что это происходит со мной наяву», беспомощно призналась Верена, отводя глаза. «Это все так дико, так нереально и...» «Понимаю», — хмуро кивнула Пуля. «Да чего ж тут не понять? Но знаешь ли, к сожалению или к счастью, этот мир устроен так, что в нем нет ничего, во что нельзя было бы рано или поздно поверить. Все зависит от обстоятельств». Она неторопливо поднялась и стала собирать по полу разбросанные распечатки. «Алексей?» «Хаук рассказывал мне, как тебе досталось. Мне немного жаль тебя, но с другой стороны, может быть, тебе как раз будет проще. Знаешь, я стала не шур и впервые приняла зверя в 45 лет. Страшно много времени и ни один бой понадобились, чтобы обрести подлинное виденье и привыкнуть к единому миру. А почему страшно много?» «Просто потому, что это было страшное время, Верочка». Женщина аккуратно сложила бумаги на письменный стол, потом подошла к окну и отодвинула тяжёлую жёлтую штору, со скрипом распахивая деревянные створки, и в помещение тут же ворвался поток сырого, холодного уличного воздуха, брызги осеннего дождя и автомобильный гул. «Очень-очень страшное время». Я думала, что схожу с ума от голода, и если бы не Алексей, кто знает, как все сложилось бы. Пуля усмехнулась. Я думала сначала, что он ангел, наш викинг. Но что-то отдохнуло? Тогда попробуем еще разок. Ложись.